Глава д е с я т а Иллюзия. Она была тончайшей, как паутинка т е м н о ч а щ е но такой завораживающей, что я не могла оторвать взгляд. Моя скромная кровать была окутана легчайшим небесно-голубым балдахином, а на столике с изогнутыми ножками радовала глаз изысканная ваза с букетом полевых цветов. Когда я встала с кровати, Ноги утонули в мельчайшем ковре, из которого выпорхнули потревоженные бабочки. Взлетев вверх, они на несколько секунд замерли в воздухе в форме сердца, а потом вылетели в приоткрытую форточку, оставив после себя ощущение волшебства и дуновения лета. Но в этот прекрасный цветочно-летний запах вклинился сногсшибательный аромат свежей выпечки. Я не поверила своим глазам, когда увидела на нашем столе для чайпити целую гору румяных пирожков. Если они окажутся иллюзией, это будет просто бесчеловечно. Но судя по тому, как Ари запустила в один из них зубки и довольно зашевелила челюстью, все-таки съедобные. «Фотфаписка!» — с набитым ртом протянула она мне клочок бумаги. Чуть помятый м а ш и н н ы м и лапками, он не потерял для меня ни капли очарования. Витиеватый почерк ведьмака был мне еще не знаком, но его пожелание прекрасного и сытного доброго утра наполнило зарядом бодрости на весь день. И к лешему бессонную ночь у меня в с ё отлично. Когда я выпорхнула на занятия, то была в прекраснейшем настроении. Иллюзия была хоть и недолговечной, но зато безумно приятной. Хотелось петь в т о р е пташкам за окном, но я сдержалась. Не буду пугать соседок, у них и так была неспокойная ночь. Как бы невзначай прошлась мимо той двери, куда мы вчера доставили подарочек, и удивилась кристальной чистоте коридоров. Такого здесь никогда не было. Разгадка, оказывается, была близка, как раз за поворотом. Аурелиан отчитывал коменданта Водянова за крепкий сон и плохой слух, а тот, скривившись, смотрел в сторону, жуя длинную соломинку. По-моему, от веника. Но это мне могло показаться, близко-то я не подходила. Как увидела магистра, так сразу вспомнила, что занятия начнутся совсем скоро. Совсем распоясывался. Закончил свою о т п о в е д эльф и засек меня. с и л и я Так-так-так. Интересно, что он последнее помнит. Надеюсь, что у него большие провалы в памяти. А пока ножками пошустрее перебираю и не слышу. Ничего не слышу. Спешу грызть гранит науки. Надеюсь, Дейка уже ждет меня в аудитории. Силья. «У меня к вам разговор». р у какой вредный эльф! Да еще и говорливый! Отвратительное сочетание!» «Да?» Немного притормозила я, потихоньку продвигаясь дальше. «А вось так и до выхода доберусь». ь д о стойте же!» Большинство ведьмочек уже разбрелось по занятиям, но эльф не мог позволить себе вольности на глазах любопытного водяного чем я и пользовалась. Я сматывалась. Эльф сзади ругнулся. Я с удовольствием прищурилась. Прямо услада для моих ушей. Только вот когда я расщурилась, взгляд споткнулся н массивный деревянный стол. Так, это явно не коридор, по которому я только что шла. Сколько я могу за тобой бегать? На плечо опустилась рука, Если бы не голос Аурелиана, я бы подумала, что мне на плечо положил лапу медведь. Чуть к полу не пригвоздил. А я вас и не просила. Попыталась повести плечом, чтобы скинуть руку. Но не тут-то было. Чем он питается, интересно. Вот точно врут, что все эльфы-вегетарианцы. А с виду-то худой. Как я оказался под дверью той адептки Силия? «Я был с тобой», — сказал так, как будто мы с ним ночь вместе провели. Нахал. «Я с вами не была», — развернулась на пятках к нему. «А вот где очнулись, там бы и оставались. Настойчиво рекомендую, а мне на занятия пора». «Ты как с женихом разговариваешь?» На эту фразу он потратил всю чопорность, что у него была, даже с кончиков ушей собрал. А мне так смешно стало. Но эльф, к сожалению, моего настроя не разделял, а лишь все больше насупливался. Взгляд остановился на какой-то картинке на столе. Я не поверила своим глазам. Стопка бумаг мелькала в моих руках, а перед глазами разворачивалась картина катастрофы глобального масштаба. Надо было принимать крайние меры. Аурелиан... Я отказываюсь от чести быть вашей невестой». «Что?» По его виду было понятно, что такого развития событий он даже и не предполагал. «Тебе не понравилось п л а т ь е из лисев?» т ь «Прости, но это дань традициям. Моя семья приближена к верхушке власти. По-другому нельзя, дорогая». Я перебирала листки с эскизами бантов на стульях. цветочной арки с мельчайшей прорисовкой лепестков, р а с с т а н о в к и столов, и поражалась педантизм у эльфа. «О, мой создатель! Бедная его невеста!» «Нет-нет, считайте что угодно, но я пас. Возьмите этну, она будет рада. И вообще, я опаздываю». Я удостоилась холодного высокомерного взгляда и молчания. Решив, что дальше испытывать судьбу не стоит, и понеслась на занятия. Да ика б а л д е е т как только я ей расскажу об эльфийских эскизах. «И что, все-все из листьев?» — не верила мне подруга. «И ни единого клочка ткани?» «Не просто листики, лопухи, и он всерьез собирался это на свою невесту одеть?» «То есть на тебя?» «Ну уж нет. Я тут записульку одну накалякала. Надо подбросить одной даме», — показала я свое творение подруге, и она присвистнула. «Это не...» — догадалась Дейка. Профессора срочно вызвали к ректору, поэтому в аудитории царил творческий беспорядок. Кто-то поправлял макияж, кто-то рассказывал последние сплетни. а я в это время пересказывала события вчерашнего вечера Дэи. Ведьма жизни то выпучивала глаза, то сползала от смеха под стол, то неизменно с е т о в а л а что с этой семейной жизнью п р о п у с к а е т все самое интересное. «А как там мой милый Бакстер?» — вспомнила я дорогого сердцу шпиона. «О, тебе надо это видеть! Ничего не скажу. Посмотришь сама после занятий». «Я же теперь с ума сойду от любопытства Дейка», умоляла я подругу с м и л о с т и в и ц а и рассказать хоть чуть-чуть. «Не, не проси, сама себе половину удовольствия испортишь», закатила глаза вверх подруга. «У него там такая акция протеста против покоев м о п с и х е Двигаясь к дому Дей и Криса, я чудом не сорвалась на бег. похвалила себя за силу воли и ускорила шаг. Дейка тихо подхихикивала своим мыслям и еле поспевала за мной. У крыльца она загадочно улыбнулась и поманила в сторону от двери. «Куда?» — не поняла я, направляясь следом за подругой, скользящей вдоль стены дома. «Пойдем, у нас билеты в первый ряд!» Густые заросли кустарника цеплялись за ученическое платье, н а двух упорных ведьмочек не смог бы сейчас остановить. Даже вечно голодный цветок Неропс с аппетитом, сжирающий любую живность в радиусе метра. По утоптанному пятачку под одним из окон стало понятно. Мы у цели. Дыка вытащила из кустов деревянный ящик и придвинула его к стеночке. Но не все же у демона на плечах сидеть. Пожала плечами она в ответ на мой вопросительный взгляд и встала на ящичек. Он на работу раньше у ш ё л А мне же интересно. м е с т о на пьедестале подглядывания хватило на двоих. Ящик лишь чуть скрипнул под тяжестью миссии, но набрался мужества и устоял. Ухватившись руками за подоконник, я посмотрела внутрь дома и отшатнулась на мысочках. Или это пошатнулись мои стереотипы? Сиреневый. Он был везде. Такого безобразия комната не видела даже во время проживания в Неледе. Светло-сиреневая вуаль тянулась от карниза к люстре и там свешивалась лохматым концом вниз. Кошельки, сумочки, косметички от насыщенно-лилового до нежно-розового цвета были разбросаны в художественном беспорядке по всей комнате. Розовым мерцали припудренные щеки героев картин, а то, что и обои попали под горячую руку мыша. Ну, так получилось. Уверена, это все состояние аффекта. В мыслях тут же возник вопрос. Сколько же адепток недосчитается сегодня своих вещей? Фиолетовые тапочки с белыми помпончиками в знак протеста были приклеены к двери, а вокруг ее ручки обмотан розовый шарфик. Коричневая подушка, чудом оказавшаяся в бывших покоях мапсихи, была утыкана карандашами и ручками фирменного сиреневого оттенка, напоминая собой скорее даже не ежика, а последствия нервной истерики кисейной барышни. Сам же протестант... Восседал на горе стащенных со всей Академии розовых, фиолетовых и сиреневых подушек и слушал музыку в розовых мак-наушниках. Наверное, сиреневых у девчонок не нашел. Но ничего, общей картины это не испортило. Где он только краску достал, чтобы в такой корявый горох разукрасить ковер? Ясно мне было одно. Крис этого еще не видел? Дейка отрицательно покачала головой, не отрывая по-матерински горделивого взгляда от Бакстера. «Моя школа», — цокнув языком, подвела она итог осмотра. «Да, пакостничать и мстить он научился прекрасно». Про себя не стало изумляться, сколько же ему пришлось потратить мышиных сил на организацию этой акции. Неудивительно, что теперь он валяется кверху пузиком и релаксирует. Наверное, сил набирается перед решающей битвой. А то, что она будет, не оставалось сомнений. Такое демон не спустит. Ну что ж, остается только пожелать мыши удачи в отвоевывании новых территорий. Ну или силу свыкнуться с этой в горошек. Но стоило только нам, двум приличным ведьмочкам, задвинуть ящик в кусты и взойти на крыльцо, как раздался звук, который мы готовы были услышать меньше всего. «Гав, у привет!» Это нас приветствовали из корзинки, стоящей под дверью и принимающей в свои объятия мапсиху. Вокруг собачонки пенилось кружево-подстилки, а ее голову украшала милая повязочка с цветком. Очень милая повязочка на такой ужасной мордочке. Нет, против мопсов я ничего не имею. А вот против одной конкретной особой с брезгливо-чванливым выражением морды очень даже. И да, повязка ей совсем не идет. этой к о р з и н к и несколько минут назад не было же. Видимо, ступор напал не только на меня, но и на Дейку, так как леди устала ждать ответного приветствия и приспособилась пояснить свое появление. «Хозяйка решила искать брата, а я устала с дороги» и зевнула, прикрыв рот лапкой. «И жутко проголодалась», — очень тонко намекнула она на свое голодное состояние. Но Дейка тонких намеков не признавала, особенно от таких личностей, поэтому просто сказала. «А, ну жди тогда», после чего схватила меня за руку и потащила прочь от дома, возмущенно фырча. «Вот еще, теперь и домой не сунешься, сестрица приехала». «Переезжаешь обратно?» — в шутку предположила я. «Ну уж нет». а то н а ш а с тобой карканье сбудется, и мапсиха останется жить с нами», сделала Дейка страшные глаза. «А мне такое счастье даром не надо». С подругой было просто невозможно не согласиться. Такие дамочки, как леди и ее хозяйка, перевариваются только на расстоянии. «Интересно, зачем она приехала?» На лавку садиться совершенно не хотелось, А так как времени до заката было еще предостаточно, мы просто гуляли по территории Академии. Вот и меня сейчас мучает этот вопрос. Когда Дейка нервничала, она начинала грызть ногти. Но скажи об этом ей, отнекивалась бы до последнего. Вот и сейчас, например, страдал ноготь на правом указательном пальце, отчего ее вид делался умильно смешным. Не переживай, Дейка, справимся. Но не могу не добавить. Лучше бы твоя свекровь приехала. Она прикольная. Боюсь, что после девичника Крис будет держать мамочку подальше от меня. В принципе, он и н е так и сказал прямым текстом. Расстроенно вздохнула подруга, и мы на минуту окунулись в воспоминания о том удивительном вечере. Здорово было. дя «У меня что-то с глазами? Или вон там действительно твой дед с каким-то мужчиной болтает?» Мои ресницы сами собой удивленно хлопали, пытаясь прогнать видение. «Все у тебя в порядке с глазами?» «Это он со старым другом, ну помнишь, тем самым, который обучал Грега?» «Разговаривает. Тот преподает у старшекурсников какие-то дисциплины. Их Грег вновь свел». Вот они теперь который день расстаться не могут. А я и не знала. А ты что молчишь, что деда с тобой теперь живет? Да он скоро уедет вроде. С сомнением произнесла Дея и перевела взгляд на родственника. А может и нет уже. Я очень надеюсь, что он тут преподавать не останется. Это было действительно страшно. Иначе нам крышка. Тогда крышка будет всей Академии. И впечатленные перспективами, мы пошли дальше, так и незамеченные двумя пожилыми друзьями, которые, перебивая друг друга, восполняли одиночество многих лет. Для меня д е н Деда был странной личностью. Сильный ведьмак с резким характером, которого многие не просто опасаются, а открыто боятся. И не просто так. Последние десятки лет он считался сильнейшим в своем деле, но практически не брал учеников. Говорил, что одной дейки ему за десятерых хватит. Наверное, сейчас ему не хватало его любимицы. Я была рада за подругу. Не имея рядом любящей матери, она смогла получить свою дозу любви от него. И ничего, что выросла немного рисковатой и импульсивной, зато с боевым, несгибаемым характером. А теперь еще и маман ее где-то рядом будет жить. Как у них сложатся отношения? Или родительница опять е вильнет хвостом и вспомнит про дочь только тогда, когда ее можно будет использовать? Хорошо все-таки, что у Дея есть Крис. Он не даст ее в обиду. Вон, несмотря ни на какие неожиданности, глаза подруги светятся счастьем. Знает, что за демоном, как за каменной стеной. Вот только мапсиху с е с т р и ц е й отправить подальше, и будет вообще замечательно. По парку гуляли группки адептов и влюбленные парочки. За спиной был последний на этой неделе учебный день, а впереди два выходных, что не могло не радовать даже самых завзятых зазнаек. Вон два наших книжных червя из потока сидят под деревцем и мило щебечут, отложив в стороны толстенные томики. Блаженная лень расползалась по территории Академии, захватывая всех. Сидеть в комнатах не хотелось никому. «Представляю, что сейчас творится в городе!» Засмотревшись на царившую вокруг атмосферу отдыха, сказала я, но поняла, что подруга сейчас где-то глубоко в своих мыслях. «Ау, ты где?» «А?» — вернулась на бренную землю Дея. «Что? Ты где витаешь?» «Думаю. О чем?» «Как бы разместить эсмину так, чтобы она была как можно дальше от меня?» «Я видела в дальнем конце академии одну покосившуюся с т о р о ж к у намекнула я. «Да какое там? Ты представляешь, сколько крику будет?» Отмахнулась ведьма жизни от моего предложения. «Затычки спасли не одни уши!» «Не знаю. У меня сейчас какой-то сумасшедший дом получается». «Почему?» — не поняла я б а к с т е р о м можно переселить. Он будет только рад». «Ага». Только у нас временно живет еще деда, который попросил у Криса комнату на втором этаже, рядом с его лабораторией, которую, кстати, тоже временно оккупировал. Ну так первый этаж свободен. Мы же не считаем, спасем от сиреневого помешательства. Ты про Гидеона забыла? А ведь действительно забыла. Его же Крис под свое крыло взял, чтобы был подальше от нас. и постоянно подкидывал ему задания, жизненно важные для нашего спасения. В это не верил никто, ни Крис, ни сам Гидеон. Но что только не сделаешь, чтобы спокойно ходить по земле, а не жить в книге. з а б ы л о А что, он тоже много места занимает? Достаточно. А давай Гидеона и эсмину сведем, осенила меня гениальная мысль. А потом он исчезнет в своей книге, а она зальет дом слезами, поморщилась подруга. М да, не подумала. Вариант отметаем. Придумаем что-нибудь другое. Сдаваться — это не про нас. Может, обратно ко мне, пока у тебя тут такое? п р е д л о ж и л а с н а д е ж д о й я. Уж больно я скучала по соседке. Да какое там? Ты и деда в комнату хочешь? «О, нет, забираю свое предложение. Деда я не выдержу. Вот-вот, так что давай оставим все как есть. Пусть демон разбирается со своими родственничками, а я со своими. А с Гидеоном кто разбираться будет? А давай ты?» «И зачем? Я только спросила. Неа, я не согласная. Ну тогда давай закроем тему». а то моя голова взорвется. Подставив лицо легкому ветерку, взмолилась Дея. Завтра приезжает ярмарка кошмаров. Помнишь? Точно! Это же в эту субботу! Здорово! Я готова была подпрыгнуть на месте от радости. Ярмарку кошмаров ждала вся Академия. Прогулка заняла у нас почти весь вечер. Возвращаться домой, где будут заваливать своими капризами как минимум леди, а как максимум еще и демонская сестрица, да и не хотелось. Крис найдет меня в любом месте, ты же знаешь, пусть пока разбирается там совсем, а я буду сегодня слабой ведьмочкой». «Надолго ли?» – засомневалась я. «Обещать ничего не могу», – ответила подруга. Мы сидели теперь уже в моей комнате общежития, и я рассказывала про свое волшебное утро. А вот здесь голубой балдахин, представляешь? Я даже тебе немного завидую. Как романтично. Не то, что мой. На плечо забросил и понес. Всплеснула руками ведьма жизни. Мне кажется, иногда г р е г у именно такой решительности не хватает. «Да ты бы видела, какую серьезную мордашку строишь, когда он рядом. Тоже бы не знала, как подступиться к такой дамочке». «Что? Ничего подобного?» «Да-да, и не отрицай. Ты так стараешься никому не показать, что он тебе нравится, что мне все становится очевидным». Я пару раз открыла и закрыла рот, придумывая в о з р а ж е н и е но так ничего путного и не смогла сказать. «Вот-вот, Силька, так что не гони на своего ведьмака. Как он только раскусит тебя, пиши пропало». «Да?» Фраза подруги заставила меня крепко задуматься. В душе я даже захотела, чтобы стало «пиши пропало». Наверное, это все Дейкино влияние. Слишком от нее фанет счастьем, заставляет хотеть такого же. интересно. Откуда у него такое мастерство и л л ю з и й Это ведь явно не ведьмаковская фишка. А он такой сюрприз устроил. А продержалась сколько? Подруга водила пальцем по покрывалу, повторяя рисунок. Не знаю. Да и не важно откуда. Зато так красиво было. Для меня еще никто ничего подобного не делал, призналась я. Ага. «А если считать, что еще и накормил вечно голодающую адептку, так вообще золото!» — засмеялась Дейка. «Даже ни одной штучки лучше подруги не оставила, жадина!» «Да и д а л а уже не я. Не забывай, у меня тут еще Ари!» «Что сразу Ари-то?» — раздался из-под кровати сонный голос мышки. «Один раз куснула — в с ё теперь!» Одновременно вспомнив про хороший аппетит летучей шпионке, мы с Дейка переглянулись, но не сказали ни слова. «Пусть отсыпается. Она еще не знает, что мопсиха приехала», — шепнула я подруге. «Но зря я надеялась, что сонная мышка слышит хуже, чем в бодром состоянии. Историю про мопсиху она слышала до этого от нас». поэтому буквально вылетела из-под кровати и начала выпытывать подробности. Полученного от нас ей показалось ничтожно мало, поэтому, взмахнув крылышками и пообещав, что потом нам всё-всё расскажет, упорхнула в форточку. «Как ты думаешь, это ревность?» — глядя вслед разгневанной мышке, спросила Дея. «Определённо», — подтвердила я. Этим двум мышам давно надо было разобраться. То между ними ночь с орком стояла, теперь мапсиха. Может, им нравится бередить чувства и эмоции. Кто этих мышей разберет? Явно не я.